Утром оказалось, что они так и заснули на шкуре белого медведя, и лиля отлежала бока. Солнце ломтями лежало на белом лиственничном полу. Лилия села и замерла, привыкая к себе, другой и новый. В том, что она стала другой и новой, не было никаких сомнений. Ей даже хотелось в зеркало посмотреть. Она знала, что и там окажется какой-то другой человек, а вовсе не прежняя Лилия Молчанова. Она посидела немного. Потом осторожно вытянула голые ноги и сунула их внутрь солнечного ломтя. Стало тепло и щекотно. Лиля пошевелила пальцами. Где-то в брюхе гренландского кита возился ее любовник, ее сообщник, ее новая жизнь, ее легенда по имени Реу. Она слышала его. — Олег! — никакого ответа. Лиля еще посидела, блаженно жмурясь и грея ноги в куске солнца. Потом поднялась и отправилась его искать. Отсутствие одежды ее нисколько не смущало. «Так и должно быть», — сказала она себе. «Когда человек рождается, на нем нет никакой одежды». Олега она нашла в бане. Дверь была распахнута, оттуда несло ровным и плотным теплом. Тепло на арктическом побережье Ледовитого океана — это самое главное. Без него пропадешь, как и без еды. Тут у нас в декольте и лакированных штиблетах никак нельзя. «Олег!» — Лиля прыгнула ему на спину — В последнюю секунду непостижимым образом он повернулся и подхватил ее. «Ты и давно встал?» «Недавно». «А зачем ты встал?» «Затем, что утро. Нам на работу только к четырем». Лиля потерла щекой о его скулу с пролезшей светлой щетиной. «У нас еще уйма времени, а ты взял и ушел?» «Я не ушел, и времени у нас совсем мало. У него было изумительное тело, сухое, гладкое, смуглое, плотные длинные мышцы на ногах, похожие на звериные». Лиля потрогала его ногу с восторгом, покраснела и отвела глаза. А он не отвел. «Не смотри так на меня, я стесняюсь». «Ты не стесняешься. Я хочу с тобой разговаривать», сказала Лиля и все-таки взглянула ему в лицо. Щеки у нее пылали то ли от великой любви из легенды, то ли от смущения, то ли от того, что в бане было жарко, ужас. «Я хочу с тобой разговаривать, понимаешь? Я же ничего о тебе не знаю, и ты ничего обо мне не знаешь». — Я хочу говорить с тобой всегда. Он улыбнулся. — Мы все время говорим. Разве ты не слышишь? — Я хочу разговаривать словами, — упрямо сказала Лиля. — Словами тоже можно. Он вдруг взял ее за бока. Она ахнула и схватила его за плечи. Легко поднял, как будто она ничего не весила. А она весила и точно знала, сколько именно. В прежней жизни ее очень занимал вопрос веса. Перевалил через деревянный борт и плюхнул в воду. Лиля взвизгнула. Вода была горячей, в ней извивались длинные черные ленты ламинарий. «Я не хочу в бочку!» «Это лучший способ восстановить силы. Горячая вода и морские водоросли. А тебе не нужно восстановить силы?» Он вдруг захохотал. Она так нравилась ему, так притягивала, не давала думать. Хотя давно следовало бы подумать хорошенько. Так увлекала в легенду про кита Рео, что он не знал, как быть со всеми этими сложными чувствами. Повернуться спиной он уже не мог. Хохоча он залез к ней в бочку. Коричневая вода моментально вышла из берегов и залила плиточный пол. Обнял, прижал ее к себе и макнул с головой. Когда они вынурнули, отфыркиваясь и отплевываясь от чудодейственных ламинарий, Лиля заявила, что на работу сегодня не пойдет, и его не пустят. Он согласился. «Ну, конечно, бог с ним, с прямым эфиром. Как-нибудь обойдутся без них». Лиля, как любой человек, работающий именно в прямом эфире, знала совершенно точно, что пропустить его можно только если находишься в коме. Смахнула с лица водоросли и горячую воду и посмотрела подозрительно. Он покивал. Конечно, пропустим. Я тебя люблю, сказала она строго. Его близость в горячей воде была почти невыносимой. А ты смеешься? Я не смеюсь, но мне нужно выяснить, кто пытался тебя убить. А я пока этого не знаю. Лиля плеснула ему в лицо водой из сложенных ковшиком ладоней. Он зажмурился. Ну, ты же не дашь никому меня убить, сказала она рассудительно. Он открыл глаза. «Очень черные, злодейские», — как определила Юлька Костина. «Глаза человека из другой вселенной, которую Лиля только начала обживать». «Мария Власьевна вчера навела меня на мысль», — сказал Олег, когда они принялись варить кофе. «Я не знаю, правильная она или нет, но все началось действительно с тебя, с того, что ты прилетела». «Я не одна прилетела, со мной еще целый самолет разных людей прилетел, Лариса с сыном, например». «Вот именно». «Но все началось именно с этого. Ты дважды была у Вуквукая. Во второй раз он уже был убит. Как его убийство связано с тобой?» «Никак, Олег. Это глупости. Я ни разу не была на Чукотке. Я ничего о ней не знала. Я даже книжек про Север не читала. Никаких, кроме Каверина. Моя командировка сложилась очень быстро. О ней тоже никто не знал. Он не слушал ее. «У него что-то искали, правильно?» Ты сама говорила, что в квартире у него был разгром. Олег, у него и в первый раз в квартире было ужасно. Там воняло, и все стояло вверх дном. Он у меня спросил, какие новости, а я ему сообщила, что Россия вступила в ВТО. Мария Власевна считала, ты что-то знаешь и не говоришь, и позвонила нам в эфир, чтобы тебя напугать. Откуда и что ты можешь знать? Ничего и ниоткуда. Но если она так подумала, значит, и тот человек мог подумать то же самое». «Что тоже и что самое?» «У Вуквукая что-то искали, и у тебя тоже искали. В комнате, когда ты подумала, что Таня рылась в твоих вещах. В сумке. По всей видимости, ничего не нашли, потому что потом тебя обыскали уже основательно». Лиля вздохнула и налила ему кофе в кружку. Он задумчиво вылил его в раковину. Изумленная Лиля проводила глазами это движение. Достал с полки плитку какого-то спекшегося вещества — похожего на волосатый шерстяной шоколад. Отломил кусок, бросил в чайник и залил кипятком. Лиля подошла и заглянула внутрь. «Что это такое?» «Плиточный чай. У Ромки всегда есть, он любит. У тебя тоже что-то искали. И вот вопрос, нашли или нет?» «Но что именно у тебя могли искать?» «Деньги?» «Нет». «Документы?» «Нет». «Что могло оказаться у тебя такого, что принадлежало в Уквукаю?» Торбаса. Буркнула Лиля и понюхала плиточный чай. Ничем не пахло. Я купила у него торбаса. Торбаса, повторил Олег Преображенцев. «Точно». Он закрыл глаза, как будто Лиля мешала ему сосредоточиться. Или на самом деле мешала. «В землянке ты была в своих московских ботинках. Их разрезали, как и всю одежду. Я собрал ее и принес сюда. Ну да, потому что я поссорилась с Таней, а прощение так и не попросила. А кухлянка и торбаса... Он вдруг вышел из кухни, тихо прикрыв за собой дверь. Лиля постояла немного, подняла крышку чайника, где заваривался невиданный напиток, понюхала. Пахло резко и необычно, пожала плечами и вышла следом. Он сидел на медвежьей шкуре, где Давича воплотилась в жизнь древняя легенда и сосредоточенно рассматривала ее торбаса. Лиля подошла и стала рядом на колени. Сидеть как он, скрестив ноги, она не умела. — Принести тебе твой чай? — Олег чуткими пальцами ощупал один сапог, отложил и принялся за второй. Лиля смотрела на его руки. Совершенный, приспособленный, умный инструмент. У нее совсем не такие руки. «Между прочим», — вдруг вспомнилось ей, — «они не очень неудобные». «Что?» «Правая торбосина какая-то неудачная. Я для того второй раз квуквукаю пошла, чтобы он мне поменял их или переделал. Давит на косточку ужасно. Вот с этой стороны видишь?» Олег посмотрел сначала на сапог, потом на Лилю, а после чего то покачал головой. «Принеси мне нож». «Какой? Кухонный?» Он поднялся. «Как это у него получается вставать со скрещенными ногами?» Не выпуская из рук Лили на сапог, вышел на секунду и вернулся. «Давно следовало сообразить», — бормотал он себе под нос. «Ведь это же очевидно. Единственное, что отдал тебе вуквука и торбаса значит, все дело в них». Он опустился на шкуру. Лиля подползла поближе и засопела ему в ухо. В мочке была дырка для серьги. Нож с широким лезвием он держал как-то странно, будто авторучку. Пальцы прошлись по шву. Раз и еще раз. Лезвие подцепило мех, вошло глубоко и словно споткнулось обо что-то. Олег аккуратно и быстро надрезал шов, раздвинул его и высыпал на медвежью шкуру тусклые серые камушки, довольно крупные. — Ну, конечно, — сказала Лиля. — Вот они мне и мешали. Это же надо взять и зашить в сапог горсть гальки. Олег Преображенцев еще чуть-чуть надрезал шов и вытряхнул остальные, помельче. Вид у него был хмурый. Ножом, зажатым в пальцах, он почесал себе голову. — Значит, алмазы все-таки были, — произнес он задумчиво. — И есть. Вот они. — Где? — он кивнул на шкуру, где лежала горстка камушков. — Это алмазы? — Это целое состояние, Лиля. Она не верила своим глазам и не верила своим ушам. Нет, в ее новой вселенной все, что говорил Олег Преображенцев, было непреложной истиной, в которой смешно и дико сомневаться. Но в то, что перед ней на полу лежит горсть алмазов, не поверила. Не может быть, они совсем не похожи на бриллианты. И тем не менее, просто это не алмазы. И если их огранить, то получаются бриллианты. Лиля взяла камушек и посмотрела. Обыкновенный серый камушек. Пожалуй, когда она поднесла его к свету, в нем стала угадываться какая-то глубина, но бриллианты...» «Кто-то его напугал», — продолжал Олег, а Лиля все рассматривала незрачный камушек. «Вуквукая, кто-то знал, что у него есть алмазы, а он был уверен, что не знает никто. Он зашил их в торбоса, чтобы уж точно не нашли, и отдал торбоса тебе. Потом он забрал бы их, и все дела, но его убили, и алмазы остались у тебя». Человек, который его убил, не нашел ничего и решил, что Вуквукай почему-то отдал их тебе, и ты их прячешь. Он обыскал твою сумку, потом комнату, потом тебя. И ничего. Если бы ты в тот вечер ушла от Тани в торбосах, а не в своих московских ботинках, он бы их нашел. И сегодня уже улетел бы, скорее всего. Но он ко мне не нашел, значит, убийца все еще здесь. — Я все время ходила с кучей алмазов в сапоге? — глупо спросила Лиля. — И они мне мешали? — Олег Преображенцев думал, и лицо у него стало сосредоточенное и отчужденное. Твой попутчик Володя почему-то врал, что в тот вечер сразу же вернулся в гостиницу, а это не так. Официанты и бабка вахтерша говорили другое. Официант сказал, что он сидел очень долго, хотя почти ничего не заказывал, а потом как-то тихо ушел. И бабка сказала, что явился он поздно, потому что Гулина. Господи, Володя-то тут причем? Еще какого-то Володю придумал? Этот тип – обыкновенный банковский клерк. Он мне все твердил про повышение и про то, что Анадырь – это не навсегда. Увести тебя в землянку мог только кто-то из местных, городских. Права, Мария Власьевна, тундровые люди не стали бы связываться с вездеходом. Володя приезжий, он здесь первый раз. А есть еще кто-то, местный. Олег, при чем тут Володя? Преображенцев стал аккуратно собирать камушки с медвежьей шкуры. На тебя напали, когда ты шла из ресторана «Чукотка» как Тане, неправильно? Мила метель, она еще разошлась под вечер. Так всегда бывает, когда метель уходит, перебила Лиля, и Олег ей улыбнулся. Откуда человек, напавший на тебя, мог знать, что ты пойдешь из ресторана именно в это время? Откуда он знал, что ты вообще там? Ты должна была сидеть дома, а не шататься по улицам. Или он тебя видел? Или ему кто-то сообщил, где ты? Когда ты пришла в Чукотку, там никого не было, кроме Володи, но он ничего не знает о браконерской землянке и вряд ли водит вездеход. Значит, он кому-то о тебе сказал. Местный поджидал тебя у входа во дворе, где было совсем темно, напал на тебя и отвез в землянку. Обыскал, ничего не нашел и вернулся обратно в ресторан. Но все у него ушло, ну, часа полтора. Володя его ждал. Олег... «Этот Володя — самый обыкновенный клерк, никакой он не злодей, он просто...» Лиля осеклась и замолчала. На той планете, где она существовала до недавнего времени, ее окружали благополучные и приличные люди. Все как один. Они поднимались по карьерной лестнице, заводили любовниц, как заводят собачек, ездили на пикники и курорты. Им ничего не стоило избавиться от надоевшей и устаревшей любовницы щелчком пальцев, выбросив ее из Москвы на край света. Или уволить грамотного и честного сотрудника вроде Юльки Костиной, оставив его без работы и зарплаты. Или подсидеть начальника. Все это никакое не злодейство, конечно. На злодейство они не способны, именно потому что благополучны и приличны. Но кто их знает, на что они готовы пойти ради кучки тусклых камушков, которые натирали Лили ногу в ее меховом сапоге. На той планете возможно все. На этой подлости непростительны. За них накажут – Люди, которым не все равно, или духи, которым, по всей видимости, тоже не все равно. На этой планете все устроено немного по-другому. «Постой», — сказала Лиля, думая о подлости. «Постой, постой, когда я в первый раз пришла к дяде Коле, мне на лестнице попался какой-то парень. Я, конечно, его не рассматривала, я испугалась, потому что решила, что это хулиган. Я думала, что здесь кругом одни сплошные бандиты». Олег слушал ее внимательно и серьезно. «А потом, когда я во второй раз пришла и нашла труп», Там что-то было, какая-то штучка, похожая на крышку от банки. Куда же я ее потом дело? Куда-то ведь дело. Она оглянулась по сторонам, как бы в поисках крышки от банки, взялась обеими руками за шкуру белого медведя и потянула ее. Шкура оказалась очень тяжелой и тянулась плохо. Вспомнила. Ну, конечно, вспомнила. Поедем, Олег. Она наверняка там и лежит. Где? На стиральной машине, объявила Лиля. «Мы в ней ничего не стираем, потому что шланг плохо присоединили. Лева жалеет своих старых друзей и нанимает их на работу. А они пропащие алкоголики и ничего не могут сделать, как полагается, понимаешь?» Олег кивнул. «Давай, давай, быстрее. Ну что ты сидишь? Она на стиральной машине, точно!» Когда они ворвались в Лилину квартирку, что-то показалось Олегу странным, но раздумывать было некогда. Лиля тащила его за руку, и он вошел за ней на кухню. «Вот!» – торжествующе сказала она – схватила со стиральной машины черную штучку и сунула ему под нос. Это дядя Коля зажал в руке, и я почему-то положила это в карман, а потом забыла. Видишь? Он посмотрел. В коридоре вдруг раздались решительные игулки и шаги. И на пороге кухни возник полковник Багратионов. Голый по пояс и босиком. «Здравия желаю», — сказал он довольно бодро, но несколько смущенно. «Ничего, что я без галстука». «Здравствуй, сансаныч. «Доброе утро», — пролепетала Лиля. «Разрешите протиснуться». Лиля и Олег посторонились. Полковник промаршировал к холодильнику, распахнул дверцу, выхватил бутылку минеральной воды, сорвал крышку и бодро забулькал. «А мне?» — спросили от двери. Лиля оглянулась. Ее московская подруга Костина, завернутая по шею в пикейное Танино покрывальца, подслеповато щурилась, поводила в разные стороны носом и ни с того ни с сего вдруг сделала неуклюжий реверанс. — А мне попить? — Сию минуту. Багратионов достал с полки стакан, уверенно набулькал в него воды и поднес Юльке. Та стала жадно пить, как человек, много дней проведший в азиатской пустыне. Преображенцев в пуховике и лиля в юкагирской кухлянке так и стояли посреди кухни неподвижно. Багратионов принял у Юльки стакан, допил оставшуюся воду. и вдруг хлопнул преображенцево по плечу. «Ты в следующий раз, как в гости, соберешься нагрянуть? Хозяев заранее предупреждай, Олежка!» «Да кто ж знал-то?» «Да ты на всякий случай предупреждай!» «Молчанова!» — протянула Юлька. «Ты чё молчишь-то, как изваяние каменное? Поздоровайся со мной, что ли!» «Привет!» — сказала Лиля. «Ну, молодец! И тебе привет!» «От меня жена все равно ушла!» ни с того ни с сего, — объяснил полковник Лиля. «Тем же бортом улетела, на котором вы, стала быть, прибыли. Я человек честный, вы за подругу вашу не переживайте, а то что такое-то? Вам можно, а нам нельзя, что ли?» «Юлька!» — вдруг громко спросила Лиля Молчанова. «Как тебя угораздило-то, а? Ты же после развода поклялась, что больше ни с кем и никогда!» «А товарищ полковник такой интересный мужчина! Куда ж деваться, юные неопытные девушки!» Тут они все четверо разом посмотрели друг на друга и захохотали. И хохотали долго. «Ну чё, кофе варить или как? Товарищ полковник, ты кофе по утрам пьёшь или прям начинаешь коньяк шпарить?» — резвилась Юлька. «Да я же не алкоголик какой-нибудь!» — возмутился полковник. Протиснулся к Юльке и ущипнул её за зад. «Ты бы оделась, мать!» «Смотри, вон, босая, а полы ледяные». Не дома, продувало его сплошную. «Как то при советах строили так?» «Сейчас лучше, что ли, строят?» «И сейчас не лучше. Вот у меня дома тепло, светло. А, Олежка?» «Я нашел алмазы», — сообщил Преображенцев и стащил с плеч пуховик. Ему было жарко. «А Лиля вот это. И сунул Багратионову черную пластмассовую штучку. Тот повертел ее так и сяк, и посмотрел на Олега. «Ну да», — сказал тот, — «крышка от фотоаппарата. Считая визитную карточку он нам оставил». Губернатор Роман Андреевич, чукотское имя ТНН, жарил на решетке мясо. Сок капал на раскаленные угли. Вкусный дым сразу затягивало в трубу. Губернатор морщился от жары и отворачивался. «Лучше бы оленину пожарили, честно, а то свинину приволок, да еще мороженую». На Чукотке свинина дефицит, Сан Саныч, не достать». «Да ладно тебе, Роман Андреевич, нашел деликатес, с айфон мне в руку». «Ну, ну!» — поторопила Юлька Олега, и Лиля посмотрела укоризненно. Она знала, что торопить его не следует. Он сам все расскажет, так как считает нужным. «Ну давай дальше, что ты тянешь? Мне для книги надо, я же Нобелевскую премию должна получить». «Вот тогда гульнем, а? Тебе бы все гулять, товарищ полковник. Я еще, может, и не получу». «Получишь, куда ты денешься». Ты же у нас... того... талант. — Я у вас талант, — согласилась Юлька. Ей было весело, глаза у нее блестели. — Ну, Олег! Наш фотограф Жора Шахов, как и командированный Володя Дудинский, сыновья тех самых артельщиков, которые в 70-е добывали здесь на Чукотке золото. Ходили слухи и про алмазы тоже, Марья Власьевна рассказывала. Шахов знал, что дядя Коля в Уквукай водил артельщиков в тундру. Он много лет пытался выяснить, остались ли у дяди Коля алмазы и золото, и в конце концов узнал. Дядя Коля пил сильно, болтал много. Ну как их отобрать? Просто так ничего взять у Вуквукая невозможно, он же охотник, близко никого бы не подпустил. План придумал именно Володя, с которым наш Шахов с детства был дружен. Он прилетает в Анадырь, в командировку, привозит с материка сильное снотворное, фенобарбитал, к примеру. У нас его взять негде, «Только если в больнице, но никто не даст, да и подозрительно». Они подпаивают, в выкукая, потом спокойненько обыскивают, забирают, что нашли, а тот проспится и ничего не вспомнит. «Смотри, горит у тебя мясо, Роман Андреевич!» «Ничего не горит. Пусти, дай я сам». Губернатор, похожий на Олега Преображенцева, пожал плечами, сверкнули его очки. Он слушал внимательно и был, как казалось, Лили, как будто все время на стороже. «Но дядя Коля был не дурак». хотя они думали, что дурак. Он сразу понял, что Шахов не зря возле него крутится. Выпить он никогда не отказывался, естественно, но все же что-то подозревал. Когда Шахов в очередной раз от него уходил, на лестнице ему попалась Лиля, которая как раз шла за торбасами. Дядя Коля сунул в торбоса алмазы от греха подальше. Лиля их забрала. Они потом мешали ей ходить. Наши гаврики на следующий день решили провернуть операцию. Добавили водку снотворное. Много должно быть. Дядя Коля выпил и заснул. А они у него в квартирке все перевернули. И ничего не нашли, естественно. А он то ли мало выпил, то ли, наоборот, слишком много. И какой-то защитный механизм сработал. Только в самый ответственный момент он проснулся. И в самый неподходящий. Ружье у него всегда под рукой было. Но он не успел, конечно. Пьяненький, да еще под препаратом. И Шахов его застрелил. «Не Володя Дудинский?» «Володя этот вряд ли когда-либо в руках ружье держал». Тут им пришлось бежать, конечно. А дядя Коля крышку эту от фотоаппарата то ли из пола подобрал, то ли из кармана Жоры вынул. Лиля потом ее забрала в панике. Если бы она ее в руке у него оставила, никому бы и в голову не пришло, что Вуквукай застрелился. Никак невозможно застрелиться с крышкой в руке. Невозможно, согласилась Юлька Костина. Потом эти гаврики решили, что Вуквукай мог что-то отдать Лиле. Шахов же ее там видел накануне. В ресторане Жора и Дудинский были вдвоем, официант это подтвердил. Вездеход Шахов у метеорологов позаимствовал. Он у них снимал в тот день, я узнавал. Ему все слава Сухонина покоя не дает. «Дурачок», — покрутил головой полковник. «Где он и где Сухонин?» В ресторан Володя пришел сам. Туда от его банка сто метров не больше, хоть умело сильно. А Шахов на вездеходе приехал. Потом Лиля пришла. А они в это время в холле курили, в зале же курить нельзя, — Ну, Володя к ней подсел, а Шахов остался в холле. Лили его не видела. Потом она выбежала, и он за ней. А Дудинский остался ждать, и ждал долго, пока Жора его в тундру таскал, пока обыскивал. «Хорошо, не убил», — пробормотала Юлька, и полковник подтвердил с удовольствием. «Это точно». Да, сумку с ключами от квартиры и паспортом Шахов еще на радиостанции вытащил. Паспорт забрал на всякий случай. Вещи пересмотрел и ничего не нашел. Пропали алмазы, а он точно знал, что они были. Про Тарбаса они не догадались, конечно. Потом Шахов вернулся в ресторан и сказал Володе, что ничего не нашел. «Зато я нашел». «Ты нашел», — подтвердил Роман Андреевич. «И получилось, что все это они проделали зря. Зря вук и убили, зря Лилю душили. А ему, этому вашему Шахову, было совсем-совсем все равно, умерла Лилия или нет? Он же ее замерзать бросил. Если бы не тот человек с собаками, никто бы ее не нашел». Воскликнула Юлька. Вон, Олежка бы нашел. Снова вступил Роман, и братья посмотрели друг на друга. Здесь у нас особая территория, добавил губернатор негромко. Чукотка вообще особая территория. Духи иногда приходят на помощь людям. Не часто, но приходят. Другая планета, согласилась Лиля Молчанова. Край земли. Слушай, Олег, нам завтра в эфире надо радиослушателям вопрос задать: как они себе представляют этот самый край? Ну, край земли. В эфире радио Пурга, Олег Преображенцев и Лилия Молчанова. Как обычно, мы вещаем на всю Чукотку, которая, как известно, край земли. А еще известно, что отсюда с Чукотки рукой подать до любого места на земле, до Парижа, например. Лететь всего ничего, особенно если с пересадкой в Якутске. Возможно, так и есть, согласился диджей Преображенцев. Дорогие уважаемые радиослушатели, что такое край земли? Как вы считаете? где он расположен и какой он. Наши телефоны не изменились. Звоните нам.